Голова 6. Солнце и тень. Привиденчик в нетерпении заспешил с чердака вниз. Плавно спустился с четвертого этажа на третий, с третьего на второй, со второго на первый и очутился в вестибиуле, который выходил во двор замка. Судьба распорядилась так, что в это утро старший учитель господин Леонид Тальмайер привёл свой четвёртый класс на экскурсию в музей. И в тот момент, когда он входил со своими учениками в вестибюль, с противоположной стороны туда выпорхнул привиденьчик. Увидев его, девочки завязажали, а мальчики закричали: "Господин Тальмайер, привидение, привидение, господин Тальмайер!" В вестибюле поднялся невообразимый шум. Не привыкший к детским крикам, привидечек так разволновался, что кинулся на утёк и вылетел во двор. Дети подумали, что привидение их испугалось. "Скорей, скорей", закричали мальчишки. "Бежи им за ним, поймаем его!" Не успел господин Тальмайер и слова сказать, как все 37 его учеников с боевым кличем уже мчались догонять привидение. "Вы его видели?" кричали бежавшие сзади. Куда оно делось? Оно быстро удаляется, орали передние. Привиденчик старался держаться в тени крепостных стен. Как все ночные создания, он остерегался яркого солнечного света, но ему нравилось, что дети устроили за ним охоту. Только бы они не кричали, сожалел он. Привиденчик приотстал, чтобы подпустить ребят поближе. Но как только первый подбежавший мальчишка хотел его схватить, Он отвесил ему такую оплеуху, что преследователь зарылся носом в землю. «Здорово!» – подумал привиденчик. «Ну-ка еще разок!» Шутка удалась и во второй раз. Но на третий случилось непредвиденное. Увертываясь от ребят, привиденчик выскочил из тени на солнечный свет. Как только солнечные лучи коснулись его, Привидениечик почувствовал сильный удар по голове и чуть не упал. Он закричал, прикрыл лицо руками и зашатался. Ой, смотрите, загнали ребята. Что случилось с привидением? Оно было белым, а теперь вдруг стало чёрным, чёрным как трубачист. Привидениечик слышал крики детей, но не понимал их. Он чувствовал, с ним произошло что-то невероятное. Откуда ему знать, что от прикосновения солнечных лучей привидение становится чёрным. Нужно уходить, подумал привиденчик. И побыстрей. Но куда? Вернуться на чердак он не мог, так как дети преградили ему путь. А, вон колодец. Может, сгинуть туда? Там он будет в безопасности, спрячется от детей и солнечных лучей. Недолго думая, привиденчик подбежал к колодцу и спрыгнул вниз. Дети страшно испугались и закричали. «Господин Тальмайер, быстрее! Привидение свалилось в колодец!» Учитель Тальмайер не верил в привидение. Он подумал, что в колодец упал человек. «Боже, какое несчастье! Дети надо звать на помощь! Зовите дети, кричите!» Господин Тальмайер спрашивал. и 37 его учеников стали взывать о помощи. Они кричали так громко, что директор музея, два смотрителя и все экскурсанты прибежали в тревоге и стали наперебой спрашивать, что случилось. «Кошмар!» – заикаясь, лепетал господин Тальмайер. «Кто-то упал в колодец!» «Кто-нибудь из детей?» – в ужасе спросил директор. «К счастью, нет, это...» Это кто же это? Господин Тальмай пожал плечами. Не знаю, кто это, но мы все видели, как он упал в колодец. Надо сделать всё возможное, чтобы поднять его наверх.